приоритетом, то На протяжении почти 10 лет мои желания не меняются. Редиет. Их так и не удалось исполнить, да? Вообще как бы. Они невозможны исполнить. Не, не, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я, не. Я смотрел изрядно реальных, они пришли в изрядный возра... Теперь уже меня, реально. Меня удивило. это. Да. Только нет реального человека, кто бы их исполнил. Почему? А есть. А, да ты. Да. Просто. Да. Не за что. Можно здесь есть? Даже 10 баксов на стул садись Не, не, не, вот так да. <смех> А молодой костюмчик большой енотов Придет, ну, по-моему, Вчера я <смех> эту Ольгу встретил. Я в сумму не узнал, представляешь, вечером так раз, Она в шубе енотовой <смех> Такая Я смотрю на нее, она мне меня смотрит, не узнал, что ли? А, знаешь, Ольгу не узнал. Ну, бывает. Она говорит, я новогодний костюм. Женщина – это женщина. Ну, что, богатая будет, я, все. Ну, она, так сказала, а, Она уже раз... богатая, дальше еще хуже пойдет. А, ну, в следующий притягивает раз... тебе подобное. В лисе и шубе или там какая-то следующая. Там А тут как был, дар пиздончике, и да? Да, <свят> да, <свят> <свят> <свят> Итак, так что с субличностями? И вообще, как бы вы на человеческом языке объяснили, что такое субличность. Потому что вот в официальной психологии и еще более того в этой, как она, тоже к нам относится. сегодня ты даже не болеешь? Ты уже выздоровел, Ну, все тогда. Или ну, идет -то с той стороны? А, тебе рядом. А, ты Ко мне, рядом. Да. Саша, я же не могу работать, ряда. все. я сегодня ритуал не увидела, вы уже видели меня. Нет, еще не. Ну, видно. Да проведи ритуал уже. <свист> <свист> не, ну к такой груди прижимаешься раз в час, вот. Так, хорошо, сразу <свист> спасибо тебе что ты есть. Вот, это, это, это, это, все. А, это я понимаю. А -а. Вот как-то так. На Как я со своими маленькими могу обделить Это же вообще было кощунка. Понимающая У меня просто на родственнице стоит такими габаритами. мне мне Евгений все мечтает, мечтать посмотреть. Не посмотреть, ну и не прижаться даже. Ну, ладу. Жадная женщина. Да, там не дотронуться. У меня вот коллега тоже там, Новоалтайский. Рук Жигарная прижиматься не дает. Жадная? Жадная. Жадное, жадное. Да, это насилие, домашнее насилие. А это и кто на? Производство Производственное насилие. Прям на, на. рабочем месте насилие. Сотрудницы не дают прижиматься к себе. Нет, не дают Не, у нас хорошие сотрудницы. Да дают? не только прижиматься, вот да? Вот это другое. И можно сожрать, это раз. Субличность. Итак, вернёмся к субличности. Тут ну, ещё... Не... Субличность, да? личность это когда действует вовне, в социуме, а субличность это внутри. Роль. Во. Вот. Итак, можно вот давай. Есть Понятие, субподрядчик, я да. Вот есть подрядчик генеральный, который взялся выполнить чью то работу. Да, и есть, раздает задания уже более мелкие, каким-то более мелким организациям. здесь, получается, есть фирма, она взаимодействует. Вот есть личность. А да. это я. Она внутри. А меня? вот субличность. Вот. Это во мне? Да, это мои или вообще-то под это суп это под составляющая этой личности то есть под личности просто тяжело выговаривать все время сворачиваешься на букву Ю вот все какие-то под личности получаются а вот поэтому когда принято было говорить суп личности пришел. она пришла итак давайте сначала анализ личности что ж такое личность? И более того, вы знаете, как официально называется этот клуб? Нет? В документах здесь. Нет, в свидании к индивидуальности. Вот, и чем отличается? Можно еще на тему клуба 5 секунд? Ну, что там вот осенью, зиме, в принципе, пятилетие, у нас юбилей. Да. Юбилей? Я не понял. Что-то как-то вот на -то столе как-то бледно. Я помню, -то что ты бледно. уже в дубленке напил. С пятисельщиками. То есть где-то было вот тоже. Да? Что-то, я смотрю, что-то бледно для юбилея. А ведь не было желание. Да? Но, Но Лукин его спровоцировал немножко. Так, на следующее занятие перед Новым годом последнее. Да, вот я тоже так подумал. А следующее это прям уже последнее перед новым годом. Да? 24. Нет. Ну, по сути Перед Новым годом это 21-28. Mm -hmm. Ну ладно, разберемся сейчас какого человека. Ну, встретить? потом еще ну, пять Надо 5 одну свечку. Пять на свечке. Ну, вот такую... Везет вам, вы тортов обожретесь, а я тут буду... А мы с сыром. А, вот свечку. А, понятно. Торт ⁇ в, свечку. свечку. Добрый год. Вот чувствуется. С кем поведешься, с тем наберешься. Итак... Что же такое личность и чем же эта личность под личность отличается от индивидуальности? Из чего состоит личность? То есть слово «личность» проходит от какого? От понятия «личина», да, маска. То есть мы Ведь обладаем роли. Роли, роли маски, это является составляющими личности. Чем больше у нас накопленных ролей и масок, тем более многогранная личность. Так, роли у нас бывают такие? Социальные. социальные. Межличностные, внутриличностные. Вот. Так, социальные, вот. сразу так, сейчас всем сразу так. Социальные профессии плюс роли, исполняемые в социуме, да, определенные игры. То есть покупатель, продавец это... То вот есть когда покупатель это вроде бы и не профессия, но роль. Пассажир это вроде бы не профессия, но роль. Так? И даже у пешехода тоже какие-то роли. И у нас есть эти роли. И мы их играем, писанные и не но тем не менее есть. И даже э, они входят в то, что называется субкультура. Угу. Опять же, суб. И поэтому в каждой э, субкультуре свои. Вот почему э, э, даже маленькая миграция, даже в пределах одной якобы большой страны иногда вводит в дезадаптацию людей, вводит вернее. То есть вот э, мне приходится иногда работать с теми, кто приехал из Казахстана, из Киргизии и так далее. Они здесь очень плохо адаптируются, потому что не понимают, вроде бы все то же самое, вроде бы также в магазины, вроде бы также транспорт, но они себя чувствуют потерянно, потому что у них в транспорте ведут себя по-другому, у них в магазине ведут себя по-другому и так далее. Вот с еще тогда, когда мы там жили, и до сих пор тебя. Вот, Вот неважно, русская или узбечка зайдет, пожилая, если зайдет, уступает место всегда и везде. А у нас ничего-ничего, сиди, сынок, старый будет, настоишься. Вот, ну, но... у нас немножко свои, да, или пропустите, уступите вместо беременной женщине. что не похоже на беременную, но вы хотите, чтобы за два часа и было заметно. То есть, ну, своя культура, свое это... Итак, это то, что называется социальные роли. Есть, есть, есть, есть прописанные, есть не прописанные, если в профессиях еще так попроще, должностные обязанности есть прописаны. В социальных ролях как-то не прописаны И что определяет психиатрия? Психиатрия красавица. Адекватность. Да, адекватность роли. Я когда спросил те же, я говорю, а что так всего? Когда. Помните, спрашивал, что полтора месяца они изучают Целый психологию. Целый цикл. Я говорю, и все? Я говорю, что же вы так за это успеваете, а нам много и не надо. Мы изучаем адекватность. Нет адекватности, патология. Да, все нет. очень просто. Либо норма, либо патология. Все, что неадекватно, патология. Проще добрая ну, доброе, от души, ну, благо. Я говорю, и, и так это у нас же все ненормальные. У меня Аркадий говорит, говорит, а я захожу в трамвай. Там уже сразу видно диагноз на лице. Так, то есть у него все просто. Кто стоит не так, кто смотрит не так, не то выражевывание лица и так далее. То есть, ну, все очень легко. Вот, но это... Социальные роли. Дальше. Межличностные роли. Какие межличностные это роли? Муж, жена, ребенок, да? Ребенок. Ну, муж, жена, ребенок. И более того, еще есть запутанные они как раз вообще не писанные. То есть в разных компаниях, вот там дальше мы уходим еще на субкультуру, в разных компаниях мы играем разные роли групповые. То есть такие, как шут, мудрец, лидер, там, еще чего-то, они вообще нигде не прописаны. Козел отпущения. Козел отпущения и так далее. И даже вот дочь, сестра, заловка, там, сноха и подруга, и любовница, все это тоже не прописано нигде. И потом, когда эти все люди собираются у нас на дне рождения, Нам очень неуютно, потому что не знаем, какую роль играть. Потому что вот с этим вот эту, с этой вот эту, с этой, с вот эту, вот этой, и непонятно как. если у нас, значит, Мы играем роль Все остальные нас. Это первые 10 минут. А когда вышли покурить, немного с ролями хуже становится. Ну есть, конечно, поговорка такая хорошая, если ты идешь с женой, встретил любовницу, лучше прикинься, что не знаешь жену. То есть с ней проще уладить конфликт Любовница, попробуй потом объяснить. Жена смотря как любовь. Итак, это межличностные роли. И внутриличностные роли – это когда мы входим в определенное состояние. Потому что роли – это же обязательно ограничения какие-то. да? Причем ограничения именно по чувствам, по желаниям, по направленности. И когда мы входим в состояние там какого-нибудь думателя, то состояние развлекательного вряд ли совпадают, да? Или когда вот на женских рулях я как-то люблю это пример приводить, когда вы вошли в состояние кухарки и что-то там строгаете на кухне, а мы там подходим в этой роли несовпадение ощущения рождают совершенно другие Нет, чувства. Да? Бывают у обоих. Только мы. Я не знаю, в какой мы еще роли бываем и в какой у нас-то несоответствие. А ну когда я на компьютере сижу. Вот у меня тоже, я когда работаю, со мной могут разговаривать, я могу отвечать. Но это уже Это не ролевая особенность. Я даже не помню, что мне спрашивают. Нет, это не ролевая особенность. Это не ролевая особенность. Это мужская особенность. Мужики не могут два дела делать одновременно. Ну как ты, ну мы тоже думаете? получается не можем два дела одновременно. Вы запросто. Делать. Дело по два дня? одновременно да. можно. Резать, например, там и еще и это. И живой. по телефону как это. Ну, и по телефону и можно смотреть можно? еще телевизор. О, смотри, вон там что. Да, еще там и и. за детям еще приглядывать. Женщина может несколько дел одновременно, что Хорошо, ну, все хорошо. Алексей, а это тогда не роли получается. Это не роль. Когда есть что-то ты умеешь делать на автомате, ты можешь да. делать еще одно дело, как и мужчина, так и мужчина. Он что-то, умеет делать на автомате, он сможет и другое вот. еще дело делать. Давайте, как потому что есть такое полуролевое воспитание, да, и полуролевые особенности. Да, вот в этом месте пол немножко влияет больше, чем роль. Потому что у мужчин другая погруженность в процесс. Мужчина глубже погружается в процесс не Да не не делать одновременно одно дело, а помнить о многих мелочах. Вот мужчина он углубился и он целое какое-то там углубляется, углубляется и мелочь. Что надо там туалетную бумагу купить и надо будет туда-то забежать, туда-то, туда-то, -туда -туда -туда сделать. Вот это сложнее мужчина получается. Нет, это -то тоже могут. Кстати, могут рационалы, сложнее. рационалы это делают, знаешь как? Им ну, некоторые подвигают. мужчины да, они. А кстати, вот, контр... а вот некоторые... быть в ситуации сразу везде контролировать процесс. Вот это мужчина мужчин получается... Я до сих пор не согласна, потому что если я говорю по телефону, я уже даже косынку на автомате не могу раскладывать. Если я раскладываю косынку, я по телефону читаю, я... И телефон, я вообще... я я не плачу. Я делаю и косынку и Я поверила на основу я А что у тебя на автомате происходит? Я хочу сказать по этому поводу. Мы вот этот вопрос обсуждали. Ну, на другом семинаре, как бы и нам вот преподаватель очень интересно со своей точки зрения объяснил, почему и как это все происходит. Вот если брать еще стародавние времена, когда там мужики охотились за мамой, там женщины там сохраняли огонь и там все это делали, а начало развиваться абсолютно разно, разное внимание у мужчины и женщины. Мужчина — это концентрация внимания на объекте. У него и... даже зрение это Да, что, наверное, зрение да. Было... у женщины — это все более вот э, такое. Но это вот как, вот как раз женщине уговор... надо следить за ребенком ходит где-то, она занимается своим делом, и она это, постоянно не с развитием всего этого, это просто внимание уже на все так. Женщина, когда сидит да. чем-то занимается, она все равно периферическим зрением держит под контролем всю ситуацию вокруг. Ну, потому это, что, что для нее себе. это жизненно важно. Ну. Это и сохранение ее жизни. Мужчина, когда занимается делом, у него вот именно тоннельное зрение, тоннельное внимание. Вот почему, когда на второй полке в холодильнике справа все, если да. она переложили влево, он уже не на. Он будет, он будет массу движений совершать, чтобы это найти. Да, вот... А женщина стоит открыть холодильник, и она видит всю картину целиком. Более того, я говорю, что не путайте, вот, помните 87 плюс минус 3? Вот у меня вот это не будет. Да, и более того, периферическое зрение, например, летчики нарабатывают у -у, у у них есть такое упражнение. Они когда вот самолет новый получают и так далее, они садятся в самолет, и у них работа. Работал летчиком. Вот, вот, вот он да, садится да, вот так да. и целый день сидит в самолете. Просто да, целый день приборы, сидит да, и ничего да, не делает. Это тренировка, специально тренировка. Да, тренировка, он понимает. запоминает показания всех приборов, как они должны быть. Он просто сидит и сидит и сидит. А потом, когда одна стрелочка какая-то дернулась, просто, просто следить за ними, это не в состоянии. Но вот заметить, по-ключевому, раз, заметить, что вот эта стрелочка дернулась, это одно. Более того, там это называется поиск информации в среде шума. Это психологический момент, это даже есть тесты на это дело, и отбираются именно люди, склонные к этому. То есть э -э, делаются какие-то сигналы, да, какие-то. В принципе, у человека есть эта способность, она есть у всех. Mm -hmm. Так же, как мать может спать в любом каком угодно шуме, гаме, но вот там ребёнок так и вот среди всего шума и гаммы но она, она услышала. Точно так же есть у мужчины, И у мужчин это точно так же развито. То есть, например, солдаты могут спать в перестрелке, да, в войну, наблюдались Грохот, там перестрелка, все, он спит. Но голос командира почему он почему-то услышал. То есть вот э, ключевые моменты, ключевые фразы, ключевые сигналы, на которые настраивается, это другое дело. А вот способность осознанно делать, осознанно делать два дела, вот это зависит от погруженности в процесс от погруженности в процесс. У женщин погруженность в процесс меньше. Если я начинаю делать два дела, у меня сразу вообще никакой погруженности, какой процесс вот. происходит. Вы можете на непогруженности делать? Да мне вообще, а у мужчины это? даже на погружении. Они ну, не могут в зависеть. Вообще что-то уметь делать. Это дельно. Это Уел. Уел? А нет, блин. Учителя, хорошие были, да? Просто его уела моя непогруженность. Не погруженность. А, не в один процесс. Итак, не в один процесс. А да хочу толку погружаться, если там делать ничего не умеешь, да? Можно даже погрузиться. Меня тоже можно посадить в самолёт, а что толку? Хоть сколько погружать. <связано> Бесполезно. И стрелочки все видишь? Да, чё, ну, чё, не понять? Да, как я же тоже того Жванецкого, по-английски читаю лег легко. Только понимать ничего не понимаю. А так читаю это быстро, легко, а понять ничего не могу. Итак, это одно. И вот дальше, вот в этой роли, в этой роли, Вот есть определенное поведение, есть определенное состояние вот, э, субличности. Это, так вот, вот в этом месте это субличность или нет? Ну вообще вот, Алексей, я посмотрела. Я, я не могу понять. Я, например, Для меня не так трудно. Если они оба знакомы. Ну на одном ну, автомате я сказал, вот именно... То есть, а... я могу сидеть за компьютером, править текст, разговаривать по телефону, могу сидеть, бывает все брюки смотреть телевизор. А, ну это не, не требующее это. То есть, ну, так... Я больше всего ну, удивился, можно... когда человек может... А вот сможешь ты писать и разговаривать? Угу. Вот с этим ну, у тебя да, так быстро. Нет, некоторые даже мужчины могут. Я вот когда увидел, это Ефрюшин Дементий Анатольевич. Он как раз работал ЗАВ-терапевтическим отделением. Он это профессионал. Вот. И вот он сидит, пишет. Так он так пишет. И я сижу и жду, Ждаешь? когда он напишет. Он говорит, что ты не разговариваешь? Я говорю, понимаешь, я разговариваю тебе писать, Я Да я же дневники пишу. И вот как это вот, ну это, это система автоматического письма или еще что-то. Ну, у него это как Дневники как-то вот они. Легко пишу, Нет, тут, ну, да. знаешь, наверное, зависит от того, все эти дела оба интересны, да, и ты и хотя бы и... да легко. Вот если одну из них напрягает, тогда, да тогда мы... я его отбросил. Я работаю в отделе ну соответственно с письмо. Вот мы в четвером, в пятером сидим, набираем и при этом ля ля ля ля ля ля, -ля мы все, то есть Должа. у нас не не, не, не кончается разговор. Это мы песни пели, при этом мы набирали, <свеч> молчания <свеч> не было. Вот вот тут бы я уже все. Я, я боже, сейчас, на навеялся, действия, бы уже говорил бы. Но вообще мне тогда возникает вопрос. Вы вообще четко понимали, что вы набираете? Да, Или нет. Вывод, нет, вывод, не могу, я там Олечка Пожалуйста, прочесть, прочесть. прямо. Знаете, а? вот именно текст, конечно, есть, То есть это каждый раз когда нам было почерк разбирать, конечно, разный это, текст. Я то есть ни один, текст каждый день. Нет. Ну, автомате набираются буквы. Буквы я помню автоматически. Вот, я про это говорю. Буквы автоматически, находятся... а слова же буху, надо же выкидывать. Я сижу, что-то читаю, разговариваю, слышу, там говорят, там говорят, что при этом я набираю. Сейчас на работе также же еду. И там... Более того, благодаря... Это моя хорошая... Взбодрилась? Да. Теперь ты знаешь, что такое электрический ток. А это не... Я убиралась. Очень похоже. Ну, нет, не я похоже. просто... Похоже. очень... Нет, эти, эти, эти навыки важны. Ну, вот Алексей, к субличностям. Да. То, что ты, вот, допустим, я писала вот эти желания, и потом субличности определяла, там многие были не субличности, а именно межличностные. Так, так, так, так, я вот хорошо. Вот это да. вот Итак, То есть, вот -то мы посмотрели сублично. вот на эти роли, да, и, и что есть субличность-то все-таки? Как вот обозначить, чем субличности от не субличности? субличность отличается от несубличности? Субличность же. Субличность я могу э, быть, когда я остаюсь одна. Не в социуме. Субличность остается. А в социуме у нас субличности нет, что ли? Она, она будет и в социуме присутствовать, но социальные межличностные роли, они только когда есть социум. То есть пассажиром я могу быть, когда есть автобус, когда есть люди. Когда я остаюсь, одна. Все, я уже не пассажир. А э, субличность, она останется, когда Это я остаюсь одна без. Но, если, но тебя... если 6, да, он будет и в своей комнате, и пассажир. Но почему, если ты зашла в автобус одна? Ты что, не пассажир? Ну, водитель, водитель, да, я идет, даже в самолёте один летал. Нет. Не, ну, не кого же без пилота быть? Да. Как, нет, как нет, это? Нет, вот если без пилота ты летал, это уже, уже -то диагноз. Почему диагноз это профессия? Без пилота сам себе. А если сам пилот, то как? А вот если ты летал да еще и без самолета и без пилота. Вот это уже диагноз, понимаешь? А и это друг человек прыгает, нет, с ну, 9, прыгать, умеет с парашютом? Прыгать или летать? Падать это медленно, а -а -а. да. А летать это уже, ну ладно. Итак. Скорее всего, личность это то, как я себя вижу, но это без обратной связи от других, в общем-то. Можно ее на наложить. Вот если веду? как вот туда на прошлое занятие я обжорка, то в принципе независимо кто как реагирует, я вот у меня есть потолок. плинтус этого это обжоры, да, там чего-то. — Я себя представляю. Ну, — сами для себя Я знаете, почему, себя. почему я э, предполагал, что это задание очень трудно для выполнения, почему я хотел, чтобы вы его поделали немножко? Вы бы обязательно на нем повесили. повесили. — А я делала. У меня вот. Так, и вот теперь... Сейчас я тебе сейчас тебе скажу, и ты это качественно уточнишь. Потому что для исполнения вот есть еще э, Да, есть роли. Есть роли. Но есть роль, а есть актер. И это небольшая такая разница есть. Заметили, да, одну и ту же роль каждый актер играет по-своему. Так вот, тот актер, который вошел в роль. Роль это, скажем так, информационное пространство, и у него потолок и плинтус один. Есть актер, который исполняет эту роль, и у него потолок и плинтус, угу. или, говорят, диапазон, угу. Да? Угу. вот у него немножечко другое. И иногда вот эти ролевые не соответствуют, наш диапазон не соответствует этой роли. Ну понятно, есть амплуа актёра, который да. не может сыграть. Вот поэтому, да, из Евгения Леонова, ну не фонтан этот, тон. Ну, Франкенштейн тоже не фонтан. Кстати, уже два дня на работе, я уже, как бы, знаешь, с роли продавца вышел. Хожу, вот, вышел. Все, вот, все. Знаешь, когда... Ну, когда этот Дуглас, по-моему, ехал на машине, в пробке застрял, что ты вот это все достал, достал, вышел, взял биту и пошел. Вот у меня примерно такое настроение, последние дня два-три. Шеф подошел, что-то, а, ну, как дела? Херово. Ну и так далее, то есть я ему высказал все, что мог на эту тему, он вообще загрузился, завис, раз... психанул, я ему еще высказал, короче, поругались, как полагается, он говорит, потом поговорим, убежал, Также же я в то есть не... не могу залезть в хрон все, все достал, хожу, как будто, представляет, так, а сейчас в курорте нахожусь, не то, чтобы там обижены жертвы, тиран, нет, в тиран, да, в тиран сваливался, там, не дай бог, кто-то наедет, говорит, все, сразу это, Это не я тиран, ложу. это не влезай, убьет. Не влезай, да. Это тиран, если бы ты сказал, ну вот так, быстро все строятся, на подоконнике трусы в скатку, блин, и так далее. Да. Вот это да, я понимаю, тиран. А нет, это так хочу... пока еще, слава богу, нет. Слабой еще. И знаешь, ты ходил, ходил, ходил, понял, как, вот, как бы, если бы я один, наверное, ходил, желание вообще всех этих ролей, нафиг. Все. Ага. Как опасно прорабатывать роли, да? Как опасно прорабатывать роли. Угу. итак. У меня, допустим, некоторые уровни совершенно не противоречит. Ну, здорово. Мне тоже некоторые не противоречит. А это вот, ну, блин, неинтересно. Сначала неинтересно, потом это еще там, ну, там куча всяких факторов, короче. Изобивно называется. Ты неправильно это сделал. Может быть. Не Пускай помнишь. И неправильно. И вот это вот не колышет даже. Вот я не знаю, как правильно, но это неправильно. Итак. И вот теперь. Что труднее определить – границы роли или границы собственного амплуа, или диапазон, так скажем? Границы собственного амплуа. Да, наверное. Я не знаю, граница вам… Как... Нет, смотри, изнутри определить сложнее свое амплуа. Обратная связь нужна. Определить в смысле словами или в смысле почувствовать? Границу появится. я не да? знаю, как. Нет, Это граница амплуа – надо обратную связь. А вот ты можешь сесть и расписать э, эти роли. Границу роли или... ты можешь приспроситься. Если допустим, это роль на работе какая-то. Ты подошел и говоришь, так, хорошо, что в мои должностные обязанности входит от сель до сель? Это Пожалуйста. Социальная. Это социальная. Ну, роли, да, роли. Что в это вот амплуа входит? Что я, я должен играть в течение рабочего дня? Да. Мне сказали. дальше я уже смотрю, вот, то есть… А? Пред... Амплуа – это индивидуальная. Амплуа – это индивидуальная. намного сложнее. Ну, говорит, ну, вот я говорю, я, я, я вот уперся в это. Нет, не могу. Ну, О социальных ролях разопывается индивидуальность. есть бывает. Бывает да. во всех ролях, бывает. Да. Оттертость тоже. Он проявляет свою Итак, индивидуальность, играя любую роль. вот, оказывается, я так вот понаблюдал, не знаю, конечно, там я, может я сейчас опять как сморожу какую-нибудь глупость. Mm -hmm. вот. Но мне вот, вот, вот у меня родилось такое ощущение, что пока мы не прокачаем диапазон ролей, к собственному оплаху, мы вообще даже прикоснуться не можем. Нечем измерять. Вот именно границами роли мы измеряем собственное амплуа. Но чаще всего мы успеваем не измерить, а это… <клёвитан feasible> все, все, все, всё, остановите землю и да, Мы да, только все. фиксируем несовпадение. Мы не измеряем, мы понимаем, либо мы не умещаемся, либо мы не допрыгиваем. М -м -м. Вот почему я, вот уже, сколько мы Подожди, на, на этом примере, подожди. Полтора-два месяца. А эту роль не получается. Вот пока мы ее не сформулируем роль... Ну, так давай не формулировать. Сейчас... Да, да ты что, ну, наконец-то! Не, не, не прошло и полгода. на примере, пока вот, допустим, моя это вот, вот... сейчас вот... Итак, вот, вот что такое отец, да? Угу. Можно на, на примере продавца? Продавца мы можем продавать? Да, продавцы. легко. Легко. Итак, же система масштабирования. Он продавец? Uh -huh. Ты хорош продавец или плохой? Uh -huh. Ты способен играть роль продавца или нет? Способен. Вопрос времени. Любого продавца. Нет, конечно. Хочешь что продавать или что или как? Uh, ну, во первых зависимость от того, что продавать, кому продавать, то есть То есть ты считаешь, что роль продавца уже не интересна? Да, солнце понятие по принципу. О, видишь, как хорошо. Рано или поздно приходится в этом первом. Что продавать? Ссебятию, что продавать смотрите, да. Например, опять же, условия. Вот как-то мы ехали с Пашей и рассуждали. Приезде ушел в менеджер то не важно что он продает да если хороший продавец, ему не важно что продавать. вот да вот, вот он считает что если, если хороший продается не важно что продавать Нет, да, всегда даже говорят о том что вот этот человек он хоть что угодно продаст я помню когда я работал Нет, зимой, вот когда сделать. я работал в этом в, как его а -а в оптовом центре на восточке <свят> и я наконец-то наш отдел как-то увольнялся меня в другой отдел звали я говорю да не мужики я не я все наработался продавцом я все долги отдал я просто долги отрабатываю идем к нам, мы тебе платить будем в два раза больше. Я говорю, а чем я вот так понравился-то вроде? А мне ты даже гуталин продашь. На гуталиновую фабрику. Ты, ты даже на гуталиновую фабрику. Вот, ну, согласен, иногда бываю, что да. Такая я хороший продавец или нет? Ну, я более того, терпеть не мог, терпеть не мог торгашей. Потому что я продавцом О -о -о. В жизни. Я сейчас благодарен за то, что меня судьба туда засунула. И я проработал два года продавцом. Я теперь рекомендую всем хотя бы чуть-чуть поработать продавцам. Мне продаются торговства -то разные еще. А чем отличаются? Так интересно? Оттенок. Вот тот, который все продается везде. Это Именно отрицательные у продавцов. Ну чем он нарисается? Mm -hmm. То есть это торгаш, это, который ты все продаст, продаст, всем? Торгаш это хреновый продавец. Хороший продавец это что? Хороший продавец, Где когда он, он, он тебе продаст, и ты доволен. То есть единственный критерий а продаст. Ты доволен, ты доволен, доволен долго. Ну, то, что думаю, ты что Потому что у нас один мальчик плюс продавать, что его через день отключаться приходили. Они были довольны только один день, когда он продавал. Опять же, довольны сколько, да. У него продажи дикие были. Из-за него только и ввели вот это возврат там. А теперь смотри, хороший продается для, для, для покупателей, Оценивают покупатели или он сам? О, во во Вот видите, пока мы не оценим границы роли. О, продавец себя торгашом редко называет. Ну, Торгаш это как, это как раз вот, со стороны. Был патри. день торговли, я зашел, говорю, товарищи торгаши, же. -то не все посмеялись. Значит, Женька, сейчас я скажу. А так как мужик по жизни, угу. ну а херовый там мужик, ну что еще я скажу? Все, да? Все. Знаешь, как хорошо? Быстро уделал. В 6 секунд. Потому что <кхэх> А так логически. Вот ты делишься? Нет? Смотри. Опять же, что. Можно слушать какой. Можно. Послушать? Послушать? Такое... Можно. <клыш> вот, может понять даже <смотрите, клыш> тоже. <клыш> Давай. Потому щас. что у меня такое ощущение, что одновременно ты не сходил не смог смотреть туда и слушай. То есть. <клышь> Надо определить диапазон, что такое хороший продавец? И Слово «продавец» о, что продавец? подразумевает? Вот, во-первых, для тебя. Может быть, что я не такое? хочу быть торгашом, понимаешь, а продавцом... А вот что такое для тебя роль продавца? Где потолок, где плинтус? Что такое суперпродавец? И что такое уже не продавец, а торгаш или еще Первое это. для меня, первый критерий, который до сих пор... Я не хочу продавать то, что мне не нравится. Все. То, что мне саму не актуально не нужно. Один момент. Вот. То есть, если Это тебе. Может быть, все. То есть, если продам. тебе машина не нужна, ты машины продавать уже не сможешь. Да, наверное, он Тогда тебе только хлеб торговать, ты да? Ты сможешь продавать машину. Не, хорошо, ты камеру можешь продавать там или магнитофон? У тебя камеры, там, наверное. Тоже не смогу, -то смогу, понимаешь, могу или мне это будет интересно? Оно у тебя есть, но тебе уже не надо, ты, как mm -hmm. это как -то критерии, не знаю. Вот у тебя я вот это с не... чем понимаешь, смотреть. ты по можешь... одной вещи всего можешь продать. Ой, знаете, у меня не подруга не нравится, есть, когда я так, увлекался, она его прирожденный его продавец, вот прирожденная, Анжелка. И в принципе, мы когда с ней говорили о том, что вот, у меня сейчас выбор, куда пойти работать в торговле, она говорит, я могу продавать все, что угодно, хоть что. Вот если что-то надо, я продам. Но у меня есть у меня лично есть, допустим, какие-то прерогативы. Мне нравится торговать обувью, мне нравится торговать э, тканями, да. Но тем не менее, если станет ситуация, ну, я продам все что угодно. Она хорошая продавец, на самом деле она внимательно, деликатно, она подкована, она знает, что она продает, знает все плюсы, все минусы, все, что мы хотим от продавца. Вот если это вот можно, да, если это считать бы критерием продавца, да, хороший. Я скажу так, то есть меня там держат отчасти еще только из-за того, что я могу продать, допустим, из двух вещей, показать человеку, что как бы, выгоду вот этой вещи, то есть плюсы, более дорогой, То есть я это продаю, то есть продаю легко. Вот так вот скажем, так вот, нескромно может быть. Вот. Но нет это ну, можно автомате, то, то есть харизма. Ну да, ну я буду, вот это мне вот это больше нравится. А он уже по деньгам сам решает. Вот это да. Могу показать, могу продать эту вещь. В общем, такие вещи, которые вроде смотришь. Так сегодня надо продать человеку. Я люблю говорить. Вот. Нет, да, да. да если начнут начну там дарить, мне вот то это Только ты тоже взамен подарки бери Давайте вы мне подарите деньги, я вам буду доверять Ну деньги-то опять же не мне подарит. А кто это смахивает на бендерство? Мы бесплатно вам совершенно, да? Да, да, да, да Вы на бесплатно получите вот это Опять ножей Заплатите за один 300 рублей, угу. остальные 5 получаете бесплатно. Ну понятно. Соберите 6 крышечек от канализационных люков и вы получаете бесплатно. да? А тому, кто купил квартиру в таком-то районе, бутылка шампанского, бесплатно. Это вообще прям. Я когда услышал, я хохотал. Бывает и такое. На рублевке, да? Ну, А бутылку шампанского самого дешевого. Естественно, да, даже если самого дорогого, это все равно не та цена. То есть для меня, допустим, не приносит. Да, приятно, когда человек довольный. Итак, все-таки, Спасибо. Что такое не продавец и что такое супер продавец? Я же сейчас, блин, я же тупо буду! И все что. Это мы определяем границы роли. Да. Не продавец, который ничего не продал. Вот Пендер это да, по-хорошей да, продавец или плохой? Хороший. Да. потому что он там психология еще. Нет, если он не получился продать, это продавец. продавец. А если получай, а -а -а. продать не получается, а -а -а. то это уже не продавец, вот граница. То есть если он не умеет, не может ну, продать? Хочет и не может. А с точки хочет и не, не может, продать, да. да. Ну, идею, я это уже души, опять же. А там же качество продавца, качество роли плохой, хорошее. А ну, мы определяем, продавец не продавец. Продавец, это тот, который продает. Нет, продавец. Продавец. мы определяем принтус и потолок. Да. Мы определяем не продавец и супер продавец. Ну, не смысле, продавец мы определяем не Плохой продавец или хороший, продавец. Или что такое продавец? Вот есть границы продавца. Вот это супер продавец, а вот это уже вообще не продавец. Сначала потолок и плитус, а, а потом уже в этом коридоре высоко или низко, это уже другое дело. Ну, супер, Потому такой что такой. хороший и плохой, я уже понял, что таких границ нету. Просто нету. Ну почему направление? Эй, нравится хорошее. мне деление на хороший вот, плохо. Знаешь, <связь> если вот так вот жестко подходить, тот, да. кто не может продать, это не продает. Тот, кто продает все, что угодно, это супер продает. Если вот так вот не брать во внимание, там... Но при этом еще надо продать так, чтобы не вернули... Там, миллион да. мелочей. Мы говорим, как бы, вот пока это в масштабе. А, пока самая граница. Пока самое границе, да. То есть, то есть тот, который вообще не может продать, это, это не, вообще продавец, не продавец. А тот, кто поможет продать все, что угодно, это суперпродавец. А тут пошли. Он, а он, с, хорошо, такой момент. А, увидеть, что надо человеку. А на сам, вот, что да. он да. хочет. А то увидеть, это, это один момент. Да, и предложить ему это. Если нет, то не продать. Не, не пухивать ему всякую ремоту. Так, так, так, так, так, вот я можно мне еще один вопросик? Очень интересно. То есть адекватная продажа. Вот не, не, не может продать, это есть за какой-то период? Опять же, Потому да, что есть такой товар... Который нельзя продать, Не, у которого как бы просто... Можно Квартиру продаются там две штуки в месяц там, максимум, в любом Да, или еще какие-то вещи. Вот, например, в том же ювелирном магазине многие продавцы сидят и скучают. Ну, не так часто, мы закупаем вот... Партиями, товарищи... Более того, когда приезжают молодожены, говорят, пофиг, какой ты там продавец. У -у -у. Чувствуете, да? Вот? Ну, вот я просто сейчас так чик-чик-чик-чик, вот, ну, не да. Некоторые посмотрят, посмотрят, скажут, знаете что, тетя? Пойду я в другой, Пойду я в другой магазин. Не Чего? Не, когда молодожены он, приезжают. Когда молодожены приезжают? <къем> они <къем> не говорят, Тетя! В конце мизвони, чебечу чебечу чебечу, чебечу, чебечу, чебечу, чебечу. Так, тетка, вот эти два кольца мне близать. Давай, давай быстро и заткнись. А ты смотри, какие молодышам. Не, ну если плохой продавец может и это испортить. Они просто и уйдут, потому что сейчас достаточно в магазинах. Он зашел в соседний магазин. Где не я-то да, вот иногда. А, а нет, вы продавец ну, хорошо, как раз? Не вот продавец. Даже вот я это. не продавец. Я ничего не могу продать и не хочу и не умею и вообще Дав мне не это не интересно. Если ты станешь хлебное дело, ну неужели ты полку хлеба сзади не продашь? Да. Я нет. Я подарю. Нет, есть так. как бы опять же продавец, когда мне товар стыдно. сам себя продает. А мы да, но для, для этого нужен еще продавец. Итак, вот, вот, теперь мы перешли к еще, как интересно. От товара еще, кажется, зависит. Mm -hmm. Товар это одно, а вот сами качества продавца. Какие у продавца должны быть качества? Вот это другое. Я то, что я озвучил, это не качество, да? Не знаю, ну, я вот сейчас просто знать, что, что хочет человек. Зачем да? да. он предложит? Не, это да. Это качество. Mm. Так. Причем им предложить, вот как бы вот эту кружку можно продать, там, я не знаю, кому-то как красивую, кому-то как удобную, кому-то как еще что-то. Вот. А тут я беру, выставляю. А то, товар-то то, то, то, то, и то. Вот есть то, то и то. Вот есть плюсы и минусы это такие, спокойно. да? В данном диапазоне использования. То есть, смотрите, чего она используется. А кому есть. как еще продавать? Ну так ты, ты, ты знаешь, что он хочет с этой игрушкой делать. Для чего нужно? В подарок или еще что-то. Я когда ходил на тренинге, он говорит, сначала вот первые два вопроса нужно вообще не о товаре, не о покупках. Вот просто так там, помой там ну, или еще тут. Просто хотя бы просто.. Поздоровайтесь, они сразу будут Помочь? У него ответа нет. Опять же, Паш, смотри, человек в магазине. Марира, например, если они будут здоровы, с каждым мы побудем, я разговариваю. А мы не об этом, товаре говорим. Здорово, сейчас, сейчас, да, качестве. кстати, сейчас да, вот у тебя какой-то будет. Видишь, когда случай к Марира? А ну что, консультировать надо по техническим вопросам. А очередь такая же. Нет, это, и, ну, это, это, это совсем другие магазины. Это вот Carry, когда заплатил и побежал с ним. А здесь mm -hmm. товар, когда вот подошел и смотрит, все В этом плане, кстати, торговать, да. Когда я сидел, торговал аппаратурой, вот, это хай понял. Словом как продавец, это вот не расчетчик, который там берет деньги и все. Это кассир операционист. Вот. Да. Ну вот Еще у нас очень часто путают, как бы вот. Во-во-во. Да. То, что консультантом называют сейчас манагером, да? Менеджером да? Менеджером, менеджером, менеджером. менеджером называют всех подряд, и продавцов да, там, да, и да. всех подряд. Менеджер. А, менеджер по продаже. Ого, он что-то прямо руководит продажей. Хотя менеджер это как управление вообще-то. Ну, ну да, это да. то что, менеджер Чем он там управляет, не, непонятно. Ну просто звучит при себе, на это идут на работу. Да-да-да. Да. требуется, блин, на то что пойдет. Да. У нас объявление звали продавец и менеджер. Два объявления было. Представляешь, вот продавец и менеджер. На менеджера, менеджера очередь блядь. Причем то же самое делалось. Ну, нет, есть разница. Разница есть. Менеджер Один в сидит ничего. на компьютере, там оптовиков пускает. Вот. А другой в рознице бегает, блин, на передовую. Вот менеджер в рознице бегает, uh -huh. а продавец на компьютере, да? Оптовая продажи? Да, да. В итоге, так. Мы, а, эти по продажи, то ли, товар набирает, опять так. же. И, и вот когда вот, вот такой внутренний диалог, вот у нас сейчас здесь наружу беседы, да? а внутренний внутри. диалог по критериям идет внутри, вот такой. Потому что есть, мы по результатам наружи меряем свою успешность внутри. А, кстати, не то, чтобы успешность. Да, да, да. да. да. Подожди, сейчас давай не то есть, какой вы про Вот. Что мне не нравится? Это, это, это. Все. Я это буду менять в этой конторе. Нет. Мое нет. То есть не то, чтобы график, да, мне нравится этим заниматься, то, что мне нравится, вот со старки до и каждый день, блин, за одним днем выходной, в воскресенье там или когда. Итак, Тебе, вот, по сути, не кстати, знаете, не почему не нравится, мы сейчас это вот это здесь фон. еще так заблудили, заплутали и до сих пор не, не выяснили границы. Плюс еще границы, потому что на работе у нас не установлены границы. Вот а это не первый, границы, понимаешь? Разберегивались сначала мотивационная направленность. Вот я долго слушал, в чем самая главная задача продавца? Просто ли продать? Впендюрить, да получить не, прибыль, нет. обслужить или что? Вот в зависимости от того, какого результата ты хочешь добиться. Чтобы клиент был доволен и при этом, и при этом. Клиент доволен. И не Можно Чтобы сказать, возвратом. куда вы зашли. Вот этот хлам покупать. Что? Угу. Берите ноги в руки и идите подальше от этого магазина. Клиент будет доволен. Вот кстати. Но да. будет недоволен хозяин. Нет. А вот я так и и делаю. Когда все приходит мне вот это вот. вот не знаю, каким-то чутье мне -чуть, уже смотрю, для чего он ты хочешь использовать и пойдет, и говорю, ну я предупреждаю, вообще-то вот так и так и так. Ну, да? Я говорю, ну спасибо. Спасибо, говорю, да, пожалуйста, все. Я говорю, вот там вот есть по качеству то же самое. Все. И мне вот называют, что скажет человек, вот этот начальник. Ты плохой продавец или хороший? Тебе интересно быть продавцом или нет? Или тебе не интересно быть продавцом в этой фирме? Дело в том, что в этой фирме, если рассматривать на перспективу, потом покупатель придет к нему, там, где ему объяснили нормально, скажет, что да, здесь херня у нас, я говорю, вот там. Он следующий придет не туда, где взял, туда, ему объяснили это. У меня, допустим, хорошее впечатление останется. И может быть, я туда приду, может быть, может быть, мне не по пути. Но однозначно, если тебе нахамили, туда ты точно не И вот, вот, смотри, что нам продают. Очень приятное впечатление от продавца, который что допустим, что? продает, мы и умеет там человек интересует, кстати, там товар, да? И она говорит, а вы зайдите, вот там вы там оно будет подешевле. Вот у нас как раз фирма, чем они сейчас продаются именно радиодетали отдел электроники, то есть в городе самый большой ассортимент. И что? Плюс. А вот ты понимаешь, приходит жалуется начальник, вот такой грубый продавец стоит, ну там есть у нас один товарищ. Он ну, понимаешь, говорит, он грубит он не консультирует ни хрена. Ну у вас очередь там собирается, все. Ну это же все Подходит временно для кого? Для этого продавца? Для, для а то она никто не попрется. Вот эта хер... он ее знает, понимаешь, эту фигню всю. Он в эту систему уже уехал. Опять же, тут много факторов. Но это отдельная тема. Почему начальник держится за этого человека? Он ему выгоден. Но выгоден не потому, что вот увержнее раскладывается, по другим параметрам. Итак. Все-таки вернемся к этой. К границам и так далее. Даже, допустим, к этой же роли продавца. Итак, что такое не продавец? Это тот, который неважно от какого товара, он просто хотя бы не умеет общаться. То есть, при всем желании человек общаться должен уметь. Плюс даже золотой товар, хоть какой товар, который сам себя продает, тот же хлеб. Но если человек будет хамить, как говорится, не умея общаться… – В соседний магазин будет ходить. – Правильно, правильно. То есть вот это уже качество продавца вне зависимости от товара. То есть способность общаться. И первое, второе. первая способность общаться, когда ты отпугиваешь людей. То есть быть… 164. Быть интересным человеку и интересоваться им. То есть умение общаться. Это первое и самое важное качество. А да? вообще, как я слышала, продаж... продает не товар, а себя. Страх... Про страховщиков, да и по-настоящему писал. Я не, не знаю, себя. а мы... Общение с собой, а потом уже... Ну, ну вообще, нет, подожди. Как раз продавец шаг. должен показать человеку, что нет. именно человек интересен. Вот. Ну вообще, насколько я понимаю, Они любая делают. роль, связанная с общением, да, да, да. любая роль, А первое показатель – умение общения. Вот можно не согласиться? Почему? Не согла... Можно? Я приведу один пример, очень хороший. Я, я работаю в службе занятости, я говорю, что мамы всякие нужны, мамы всякие важны. И у нас есть свои качества какие-то, которые рано или поздно где-нибудь пригодятся. У нас нет достоинства, недостатков. Нет. Есть качества. Вот В И одном случае они меньше. эти качества являются достоинством, в другом случае – недостатком. Это как-то случайно. Я зашел, вот, ну, был у меня такой грех, в поликлинику неврозов. Я mm -hmm. этот случай обожаю рассказывать. – Это уже на партизанскую? – Да, на партизанскую. Еще работал в Хвойном, пришел на партизанскую. Прелесть! я пришел, ну я устал сильно, мне уже крыша подтекала, так ну, очень перегрузка, я пришел по-честному, прям как по-взрослому, мне посмотрели только на, это, на профессию, о профессию. о и что хотел? Я бы устал отдохнуть, Он, Сережа говорит, ну хорошо, только диагностику пройти придется, немножко укольчиков придется, я сказал, хорошо, хорошо, хорошо. Но зато у них больничные 30 с небольшим дней, ну такие добрые больничные. Я пришел, вот все, и мне понравилось. Тетенька, которая выписывает больничные листы. Я сначала, у меня так раз, многие отдавила мне, я смотрю на это, у них тогда там был один телефон на вахте, и больше ни в одном кабинете телефонов нет. И она сидит, пишет. первоклассники пишут быстрее ее. Она старательно пишет. Вот. Тут стоит нас, человек, 10 этих невротиков. Добротных, таких хороших невротиков нас так всех ну, все ну, меньше всех потряхивает меня, потому что я знаю, что такое невротики. О, ребята, я вот знаю, как я хотя бы выгляжу со стороны. Ну, ладно, стоим. Они уже все психуют, глядя на нее, они же видят, что она пишет медленно. Но при всем этом она еще никуда и не спешит. Вот. И тут звонит телефон, она так нежно берет трубочку. «Да, я занята, позвоните через 10 минут». Я чуть не сорвался в ха, ха потому что я понимаю, что через 10 минут она эту строчку даже не допишет, не то, что не оформит этот больничный лист. Ну, я так посмотрел, посмотрел вот так, до Вавилона и обратно я вполне успею. Посмотреть, походить по музею, ну для меня тогда Вавилон музей, и я так ломанулся, пошел, иду и думаю. Вот, э, в принципе, интересное предприятие, где психиатры, психотерапевты, психологи, ну они же видят, кого они приняли. Видят. Не дураки, думаю. Как это? А ведь? А ведь не дураки? Я думаю, зачем, чего и как? Причем еще иду и вспоминаю, там еще один такой случай, один мужчина там какой-то там, вот. Мужики же не менее сдержанные, это бывают когда уже довели-то. Они же редко, реже уже приходят туда. И тут он уже стоит. Бля -бля -бля! И он такой, Мужчина, выйдите на улицу. <сcat> <сcat> и, и, и все и дальше пишет. И тут, э, потом, когда я уже вспомнил, где заходил к Сергею, все такое вспомнил, ценнее этой тетки просто быть не может. На этом это, месте. На этом месте. Другие, во-первых, там не приживутся. Вот я сразу вошел в ее роль, если бы я там сидел. Ну, я, я бы себя забрал. Я-то хотел бы всех обсуждать. А ей вот... Oh, -то... точно. Ей по, и ниже, и дальше, и вообще... И более того, она как этот вот... Волнорез. Все волны невротиков разбиваются об нее. Вот так вот. И что вы хотите? А И когда они уже заходят вот, э, к специалистам, они уже хорошие, их уже бери, лепи из них, делай что-то там. Да-да-да, что хотите? И, и по сравнению с ней, специалист то золото я что-то не рассказывает да? нет я вспомнила случай надо работать вы там работаете да вот да вот ну вот видишь, я же по-честному рассказываю была у вас там такая тетя я недавно работаю а, недавно? Да. вот ну вот, так, так, вот это я, я обалдел и когда я пришел из, из валилона вовремя там еще три человека стояли передо мной ну, я еще успел вывод. два раза покурить то есть ну, вполне Но мне понравилось, в ее настроении Значит, нет, нет. ничего не изменилось. Я понял, что профвыгорание ей не грозит. Просто. Вот в любом другом месте это называется тормоз. А здесь медленный газ. Или да. Или бронебой. Нет, ну да. там тормоз. Вот, в здесь другом месте. Такая дяденька может из человека довести. Она никого не, не доводит. Психоза. Вот чем хорошо она никого не доводит. Нет, говорит. от нее же зависит. Вот, ее, вот он все он на нее он эмоционально выбливались, а потом уже с чистым желудком они заходят к специалистам, они уже на нее оторвались, на нее она вот ей выписывается. выписывается после, не до. Вот, не обязательно, может быть он раскроется, вот что у вас там за... Она выписывает больничный, а там же еще и стоят это, все остальные, мимо нее что ты не пройдешь. Да, но она выписывает и после, и тем, кто и тоже. И того, и... ну регистратура. Там как заходишь сразу направо, вот они там сидели. Попробуйте у нее что-нибудь спросить. И все нормально. Поэтому нормально, она как раз вот тут, я не знаю, тут вот, вот. она настолько сохранна. Понятно. Я бы сказал, я бы сказал она, она не тормоз, она сохранна, я, ну, скажу, понимаю, она стабильна. Это у нас, она Сейчас, да. Год, наверное. Раньше она была абсолютно бесплатна, там было все бесплатно. Да, бесплатно. А Но это, я был, сказал, когда это было бесплатно. бесплатно. Так, так бесплатно. она год, лед, что-то Может быть. Но если она платная, то ни один хозяин так удержать не может. будет? Быть? Слушай, чего приходит туда, как бы. Для мужика вообще-то тут такой. Чего? Такие хозяи. Вот. Да у нас сейчас нет ни одного медицинского учреждения, хоть там частного, хоть не частного, которое бы нормально работало. И теперь еще один маленький момент. Я вот сейчас про качество. О, как-то мне пришлось работать в одной конторе. Люблю я тоже этот случай рассказывать. Пришлось работать в конторе, где главбук боялась компьютера. У нас немного, да? Да, большинство, большинство так Она боится его, она вообще.. А. Нет, ну я благодаря этой тетеньке я увидел, как считают на счетах. <сёк> не на калькуляторе. Причем не ошибаются. <сёк> да какой-то не ошибается. Я наконец-то увидел, как вообще надо считать на счетах. То есть, что вот так вот бздюк, бздюк, бздюк, бздюк так не считают. Я когда увидел, как она это делает. У нее, она причем ей, что лево, что право считать. разница. но в основном она лево считает, право пишет. И она режет костяшки. Она не откидывает их. Откидывает она только так одним пальцем. Шик. Это у нее кнопка эта сброса. <реклама> <реклама> все. все остальное, она вот так раз, раз, рукой шик и знает уже сколько здесь. У нее все работает тактильно, она вообще туда не смотрит. Вот как у тебя слепой метод печати, она точно так же. Если на калькулятор еще на него надо смотреть, а она, а она не смотрит на счет. результат смотришь. Она когда записывает, у нее вот так вот рука так птук тук п тук п тук п тук п -тук, п -тук, п тук, и она уже -тук, она записывает все. Если бы у, него. у нее у калькулятор вот вот как вот это она вот на ощупь, она считает на ощупь. Но, но компьютер она боялась. Просто боялась. Так она просто не знаю, как. Там же смотреть надо. Там вообще трудно. Шеф ее держал вот так вот. Почему? Потому что у нее было грандиозное качество. Масок же Нет, Нет. Нет. Не память надо. Нет. Она, честно, могла играть дуру. Что такая редкость среди главбухов... Она играла и играла она была очень умная тетка поэтому хорошо играла поэтому она очень хорошо играла дуру и она заходила в налоговую вы девчонки ей ну вот на компьютере, что я на компьютере не не не не они <сас> <сас> все это ей делали за нее так Она приходила назад, шеф сам забивал это все в компьютер, все, все, все, все. Лилия Никитична, мы ее звали Лилия Никитовна. Вот, он все это делал. Потом приходил, ну что вы ну что поделаешь? Главное, что он, она в срок принесла, она, главное, в срок принести же. Так? И поэтому они там все поисправили, она же вовремя сдала никаких штрафных санкций, а потом хоть, хоть два месяца переделывает. Есть в бухгалтерии такой момент. Потом она они там переделают, все подгонят, почистят все. Шеф приносит, говорит, ну не могу же ее вольтить, год до пенсии осталось. Я не так жили душа в душу. Она прикидывалась дурой, он говорит, ну я-то что. И вот Иван кивает на Петра и вот... И когда она уволилась, он говорит, может останетесь еще льники, нет, все. Я наработалась вот. У меня двухкомнатная квартира, я одну комнату там квартирантам, И провались, она все пропадом. И как шеф потом страдал, когда он принял очень умненьких, очень красивеньких девочек. Но те просто хотя бы заходя в налоговую. А там не все молодые тетки. У всех такое склонное желание, но ты-то, сучка, меня не сдашь. Сейчас ты звезда с на свалишься. Да, и вот, и вот, и начиналось немножечко другое. Ты у нас молодая что компьютер, конечно, на, на ура, все ну, правильно. Действительно, такая, как это я, вот это вот унижение для него. Угу. Прям действительно. Ну, с шефом нашли общий язык. С шефом тогда. Насчет хороший. Насчет границ бухгалтера должен. Чем еще какие-то? Может, по Сейчас, сейчас, сейчас. Бухгалтер тоже должен что быть очень гибкий, гибкий, потому что с нашим законодательством. Это вообще идея. Гибкий. Любая роль должна быть гибкой. Ей она. Если ты хочешь, нет. чтобы была роль успешная, она должна быть... Не может она быть как то Итак, а человек теперь... об этом мечтает. А сейчас на рынке. Жнец, да? блин, игре У -у -у. Я не говорю, чтобы одна роль должна на тебя применять еще 50-й вот. Нет, ну в рамках роли нет. человек должен быть. А в рамках роли, конечно. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Это еще, я в Новосибирске как-то был на командировке, там, на обучающем семинаре, я обучался. Я не обучал. Вот я обучался. – Чему ты обучался? Как, – Как правильно работать психологом в службе занятости. – да. Важный момент. – важный момент. И там наконец-то мы будем встретились с психологом, который тоже ведет глупощущих ищущих работу. Интересная женщина такая, молоденькая, хорошая. Ей давай спрошу, а какая самая востребованная сейчас? Сейчас профориентация вышла на другой уровень. Сейчас профориентационная направленность не то, какой специальности ты годишь, а свое место в команде. Потому что, оказывается, все качества востребованы. И тормоза нужны. И нелюдимые люди нужны. Просто нужны. И так далее. И вот я спрашиваю, какая самая востребованная не профессия, а вот именно роль, вот именно тип, что самое востребовано. Тупые. Исполнители совершенно не гибкие. Именно таких и не хватает. Вот. Чтобы ему сказали, вот, возьми письмо, отнесешь, вот тогда так, Таких через биржу ищут. Через вот от, от сель до сель, вот подождешь, не даст, все, точную инструкция инструкцию, он точно выполнит. Творческие в других местах. А вот творческие мешают. Не, их в других местах ищут, не на бирже. Да. Так нет, этих вообще не могут найти. А почему на бирже-то их ищут? Таких да, даже есть, на бирже ищут, нет. нет. Потому что их очень мало. Во-первых, я не пойду, во-вторых, он уже работает, а уже очередь стоит на него. У нас очень мало хороших работников. Хороших работников, творческих людей? Ну вот творческих, да. Да, не только и страшно. Хороший работник, действительно, хороший работник, Это тот, который говорит, есть? Нет, творческих я имею в виду, творческих знаешь, я тебе что хочу сказать, в современном мире, к сожалению, тавкар взяли блад и оставили деньги. Вот если ты взятку куда и бла имеешь, тебе возьмут на хорошую работу. И будут совершенно наплевать. Творческий, не творческий, ты главное за тебя поручили. Mm. Сейчас столько mm. молодых mm. людей, которые умные, творческие mm. и так далее, не могут найти работу. Умные, творческие? Да знаю, ну, вот, вот и студенты, есть, вот они себя нет. такими считают. Да, да, вот они себя точно считают. Да я тебе вот на примере говорю. Приходят студенты на скорую помощь, 5-6 курс, угу. они заканчивают институт и они нигде не могут взять им эту, интернатуру врачами. Нет, если у тебя нет денег. Но до это свидания. Ну, Во-первых, во медицинское минуточку. учреждение, в основном это, это муниципальные. Минуточка. Это же до сих пор. Неправда. Интернатура, интернатура. Там никто не смотрит на то, что ребенок занимается с первого курса урологией. Всем наплевать. Да. Они да. сидят на шлагбауме и нужны деньги. Ну, И и это и же, же бюджетное. Да? В Советском Союзе точно так же все делалось. Все, через деньги. Так это везде сейчас так и делается. Не, а сейчас в коммерческих фирмах сейчас как-то по-другому. Когда приходишь, говоришь э, к хозяину, давайте да. вам взятку взят, даму, вы, вы мне разместите на работу, что ли? Что-то я, знаешь, у меня сестра ищет работу. Вот, пожалуйста, можете дать объяснение, где, где будут и работать работы, 5 -5 Да. Они не могут интернатуру получить, и интернатуру, они, потому что они, они, без интернатуры они не могут стать врачом. Я думаю, там они, они Да, хорошо, в чем есть, будет жить. Кстати. Предоставляют, я даже думаю, ничего не предоставляют. Дом дадут. Не дадут. Ну, по крайней мере, куда не... я работала, Ну это было да, давно. А в городе совсем тем более не было. Ну, главное. Так где он, для того, чтобы он работает, живет в городе, не может получить? Или в селе? Без так, разницы. Так, так, что это? Ну, что говорим об этом? Вы что, хотите по работе говорить? Нет, Я с Я же с удовольствием. Но я же я не готов. в одном смысле. Где работа, хорошо плачиваем, 3 часа в день работать. Понимаете, у всех работа один недостаток. Я не хочу больше зарабатывать, я хочу больше получать. Да. Нет, давайте так. У всех работа один недостаток. Мало платят. Если бы за работу ассанизатора платили 10 тысяч долларов в месяц, я бы поколыну Я бы что это замечательная работа. Там очень хорошо платят, и оттуда нет текучки, я говорю, нет вообще, да. Ну не как, устроишься. Какая гадкая работа? Какую ты считаешь работу плохую? Я никакую работу плохую не считаю. Я, я, все работы нет, хороши. Единственный недостаток всех – работ платят мало. Я про это же. Поэтому, и более того, я скажу, работы полно. Да. Ну платят копейки, на которых так, жить невозможно. Давайте так, это есть понятие «рынок», все ж труда. Да, рынок труда – это самый жестокий рынок. Один из самых жестоких рынков. Я не буду, вы сейчас углубите, вы верите, у меня немножечко про это знаний больше, потому что я уже только официально работаю на рынке труда и об рынке труда немножечко дольше. Ну так, на всякий случай. Вот И когда вот мне говорят, вот работы не найти и так далее, вот мы еще забываем, что кроме горизонтали есть еще вот, да, вертикаль. Тогда я вам еще один, вот сейчас. Задачку задам, а потом пойдем курить, да? Угу. Это как-то вот про тот же рынок труда и про то, что нет работы. Ко мне обратилась одна женщина и сказала, вот ну, у нее со здоровьем очень плохо, она даже пол ведра воды поднять не может. Ну тяжело. Живет в Белоярске. Так, и момент в чем там, когда вот эта экспедиция рассыпалась, а у нее профессия только картограф. Угу. Ну вот, а ближайший картограф. Требуется говорит, только в Новосибирске. Но ну, из Белоярска в Новосибирске ездить, ну не фонтан. Ну как-то не, как не успеваешь к рабочему времени и вернуться не успеваешь. Вот Вахтовым методом там тоже не берут картографов как-то. И вот, и вот, это было побочное явление. Я тогда работал в частной практике и работал не в службе занятости. И мы с ним прорабатывали просто алгоритм решения проблем. Вот она мне надо, мне надо, мне надо найти работу, я должна найти работу. Я говорю, кому ты должна? Я подошел с психологической точки зрения, не с менеджерской, а именно с психологической. Я решал, как ей, Помните, да, чем отличается психолог? Ты говорит, что раз вылечил? Нет, теперь я им горжусь. Но раз не прошел. Главное, учить человека гордиться им. Решать проблему, чтобы человек счастлив был. Ну, если уж есть Энурас, что Вот и я начал с ней, говорю, так, ты кому должна? Мы с ней проработали то-то, то-то, саму проблему. Я говорю, пока ты ее не переведешь из «должна» в «хочу», перевели кое-как. Действительно хочу. Не просто сказать хочу, чтобы поверить, что это я хочу. Это работа мне нужна, это я хочу найти работу. Они просто надо идти работать. Потому что когда надо идти работать, это же надо кому-то. Уже третий день сижу дома. А надо идти, работать, а я работы нет. Правильно. Ну, редко кто заходит домой и говорит, вы не хотели бы пойти поработать за министром. С хорошими работами они даже просто не знают, куда прийти. Вот, вся беда. Они бы пришли. Они бы пришли, они просто не знают, куда идти. Поэтому хороших специалистов, классных специалистов, они просто не знают, где найти. Выходили же меня вносить. Они все по дому хотят. Ну, не знаю. За ним только не звонит, да. Так вот, предыдущий работа зашел, прям шеф, с предыдущей Вот, ну тебя Боловали, понимаешь? Угу. Пока ты был хорошим специалистом, с за тобой заходили. Угу. А видишь, за тобой очередь стоит. Паша же правильно сказал. А сейчас стал, стал хреновым специалистом. Хрен, ну, не очереди нет. И ты с не справляешься, но ну, так не важно. Вот, и когда она все-таки... Дайте мне посуду. У меня в Сегодня я сегодня нашего. Чуть в зубах не затряс? Да, я подожди, мы выйдем, потом пободаемся. Итак, я говорю, так, выйди в лес, ты с собаками гуляешь. Гуляю. У нее две собаки. Я говорю, выйди в лес. И просто в лесу, чтобы тебя никто не видел. Вот, честно поверь, зайри. Скажи, я хочу найти работу. Дай выплескать эти бомцы. От нее него... же собаки шуганулись. Угарит, что это вдруг? Она так вообще-то Вот она прорвала это дело. Приходит домой. Ей звонят. Ей звонят и говорят. Ты там вот как вот еще никуда не устроилась, а то вот тут в Анитим требуется картограф. <свят> вот как это работает? И какое это имеет отношение к рынку? Тогда вот теперь пойдем покурим. Как, как я тебя люблю?